Глава 17 Покидали Ваи мы через тот самый портал, которым пыталась бежать я. Стражники тоже были те же. Мне даже удалось вспомнить имя одного из них Даш. Оба вели себя невозмутимо и спокойно, ни жестом, ни взглядом, не выдавая того, что помнит об инциденте с моим участием две недели назад. Карета проехала через кольцо портала, так же легко, как и одиночные всадники. Нас даже не тряхнуло в том месте, где должен был находиться порог из обруча, то ли рессоры хороший, то ли опять на ну, магичном тут все. Оказавшись в аспасе, где опять шел дождь, я не без удовольствия освободилась от тяжелого мехового плаща и шапки. Потом же села поближе к окну и стала осматривать окрестности. Если еще до этого дня у меня были мысли попробовать вновь сбежать во время поездки где-нибудь за пределами Ваи, то вскоре, не без сожаления, пришлось с ним расстаться. Меня по-прежнему блюли и, кажется, даже усиленнее, чем раньше. Иначе чем объяснить почти два десятка сопровождающих карету охранников в чёрном? Да и гард сидел напротив, и я постоянно ощущала на себе его внимательный взгляд. А еще он заметно нервничал, и чем дальше, тем больше. Похоже, предстоящий праздник не только у меня вызывал мандраж. К следующему порталу мы прибыли только поздним вечером. Зато он сразу вывел нас в Йорд. Правда, до его столицы оставалось еще полдня пути, и мы заночевали в гостинице. На этот раз она была куда выше уровнем, чем прежние, где мне довелось переночевать, и постояльцы в ней жили явно люди небедные. А уж гарда, который теперь не скрывал, кто он есть, встречали со всеми почестями, выделив ему и мне лучшие комнаты, Коридор же рядом заняла охрана. Мой номер располагался на самом последнем этаже, и, выглянув в окно, я с досадой отметила, что и тут для меня без шансов. Высота была слишком большой, чтобы рисковать собой и ребёнком. Пришлось смириться и понадеяться на другой случай. Этой ночью мне вновь снился фарт, который доводил меня до исступления своими ласками, и проснулась я, как уже бывало не один раз, От сладостной судороги оргазма. После таких снов я еще больше страшилась встречи с ним в реальности. Вдруг, при виде него, мое тело возобладает над рассудком, что в моем положении было крайне нежелательно, если не вовсе опасно. Нет, поддаваться влюбленности Теолы мне никак было нельзя. Куда важнее оценить Фарата трезвым взглядом, узнать, что он за человек, и не через розовую призму любви, а с лупой, Или, чего лучше, микроскопом. После сытного завтрака, который принесли по утру местные горничные, мы вновь двинулись в дорогу. Теперь уже совсем налегке. Еще не было десяти часов, а воздух раскалился до состояния сауны. Одно радовало. Пустыни нам на пути не попалось, как и песчаных бурь. Мы ехали по нормальным дорогам с типичными южными пейзажами. Пальмы, акации, папоротники... Редкие озера и рейки сменялись полями с пшеницей и рожью. Иногда мелькали фруктовые рощи, в основном с цитрусовыми деревьями, небольшие деревеньки и поселки. В окрестностях столицы, именуемые Джаглана, зелени стало еще больше, а город и вовсе утопал в цветущих деревьях и клумбах. Фонтанов тоже было счесть, зато на этих улицах было куда прохладнее, чем за городом. Правитель Йорта жил не в замке, как Гард или Фарт, А скорее, дворцы или же огромную усадьбе, Невысокой по этажам, зато необъятной в ширь и в объеме. Нас уже ждали у ворот слуги, приветствовали, глубоко кланялись, после чего повели в гостевое крыло здания. Роунфард. Гард подъезжает. Лукас Морой посмотрел на друга, сидящего в задумчивости в кресле, и отошел от окна. Он самый последний. Кстати, он опять ехал в объезд через слабые порталы он один спросил Фаред глухо нет лукас кашлянул с ней похоже да фарэд криво ухмыльнулся только пожалуйста роун не наделай глупости сегодня на ужине попросил Моры, с пониманием глядя на главу клана огненных у меня и в мыслях этого не было отозвался тот я даже близко к ним не подойду и словом не обмолвлюсь буду делать вид что их не существует не волнуйся лукас праздник я не испорчу если только гард Первым не начнет. Вот этого я и боюсь. Как бы он не устроил провокации в твой адрес, я постараюсь держаться, — пообещал Рон. Но оскорблять себя и своих близких не позволю. Здесь уж не обессудь. Скорее бы эти три дня прошли, — вздохнул Морой. И с меня свалилась эта ноша. Ненавижу праздники. Точнее, устраивать их. Столько мороки. В следующем году эта ноша ляжет и на мои плечи. Невесело ухмыльнулся Фарат. Моррей со смехом развел руками, мол, что поделаешь, и направился к двери. «Ладно, пойду готовиться. До встречи с гостями осталось меньше трех часов. И ты тоже не опаздывай». Проходя мимо, он похлопал Роуна по плечу. «Я распорядился, чтобы ваши с Петрой места за столом были рядом со мной, а Гарда как можно дальше». Фаррет на это лишь усмехнулся, а когда за другом закрылась дверь, поднялся и теперь уже сам подошел к окну, которая выходила на подъездную дорогу и крыльцо. Около него как раз остановился экипаж с гербом белой стужи. Первым из него вышел сам гард, как всегда разодетый и с надменным выражением лица. Ладонь фарата непроизвольно сжалась в кулак. А в голове вспыхнула картина, как он со всей силы врезается в острый подбородок этого ледяного урода. Между тем распахнулась вторая дверца кареты, выпуская девушку в легком лазурном плаще из-под которого виднелся край бледно-голубого платья. Стройная фигурка, золотистые кудри, сердце Фарата замерло. Это была она. И вот Эола. «Покой Сьеррагарда и его невесты», — поклонился пожилой слуга в желтом балахоне, распахивая перед нами двустворчатые двери. «Две спальни, личная гостиная и личная столовая. Слуги, что сопровождают вас, размещаются в отдельном крыле». «Наши слуги тоже готовы в любое время выполнить все ваши пожелания». «Вот же черт! Что за закон подлости?» «Почему нас разместили вместе с гардом?» «Да тут спали через стенку. Надеюсь, прохода между ними нет?» Убедившись, что комната несмежная, я немного успокоилась. Хотя все это продолжало мне нравиться все меньше и меньше. Сиер Моррой просил напомнить, что начало праздничного ужина в семь. Напоследок сообщил слуга и вышел. Охранники гарда остались за дверью, караулить снаружи. «Ты ола, милая, не опаздывай», — сказал мне Эйден и удалился в свою комнату. «По-прежнему чувствую себя, как в тюрьме». Вздохнула я, обращаясь к Райме, но та не поддержала меня, сделав вид, что не расслышала. Вместо этого она деловито стала разбирать сундуки с одеждой, которые внесли в мою спальню следом. Еще две местные служанки стали готовить мне ванну, которая после долгой дороги была очень кстати. Она размещалась в комнате, похожей на восточную купальню, а ещё на ту, в которой в моих снах мылись фары Татиола. Я отогнала эти непрошные ассоциации, ибо они сбивали меня с мысли и заставляли думать совсем не о том, о чем следует. А ванна сама была чудесная. В миру горячая, с густой пеной и цветочно-фруктовым ароматом. Стены самой купальни были увит растением, похожим на белый юног По углам стояли катки с пальмами, а пол усыпан лепестками красных роз. Из такой ванны не хотелось выходить. Но явилась Райма и напомнила, что одежда уже выглажена и пора готовиться к ужину. Я, с сожалением, покинула теплую воду и вернулась в комнату. Там меня уже ждало платье из легкого шелка, нежно-персикового цвета. Фасон его был свободным на манер греческой тоги руки и декольте открыты а золотистый поясок повязывался чуть выше талии далее райма с помощью одной служанки долго делала мне прическу вплетая в волосы живые цветы и жемчужные бусины затем они припудрили лицо щеки слегка покрыли румянами на ресницы щеточкой нанесли черную краску а на губы что то похожее на блеск кораллового оттенка этот незатейливый макияж придал лицу свежести а глазам блеска Гард ждал меня в гостиной. Свой привычный камзол он сменил на легкую рубашку цвета слоновой кости, поверх которой был накинут нарядный бирюзовый плащ с серебристой вышивкой по канту. Ткань брюк тоже заметно стала тоньше и легче, а сапоги сменили мягкие туфли с пряжкой. «Ты совершенно моя милая!» Осчастливил он меня своим комплиментом и предложил взять под руку. Я без особого желания приняла этот жест, переплетя наши руки. Мы чинно покинули наши комнаты, шли медленно и довольно долго, минуя анфилады коридоров, с расписными потолками и стенами, внутренние дворики, украшенные цветниками и фонтанами, огромный холл, пока, наконец, не оказались около стеклянных дверей зала, где уже собирались гости. Правитель Кантона Вай, глава клана Белой Стужи, Сьер Эйденгард и его невеста Сьера Теола Милт. Объявил при нашем появлении церемоний и я, затаив дыхание, ступила внутрь. Гард тоже подобрался и еще больше распрямил спину, вздернул подбородок. Мы шли по ковровой дорожке, и там, где она заканчивалась, нас ждал мужчина чуть старше гарда, высокий стройный брюнет со смуглой кожей и чуть раскосами, темно карими глазами, но больше остального привлекало внимание его прическа длинная, толстая коса. Доходящие ему почти до бедер. сьер Чуть склонил перед ним голову Эйден. Я тоже присела в легком реверансе, как меня учила Райма. Сиергард! поклонился тот в ответ. сира Милт. Его неожиданно заинтересованный взгляд остановился на мне. Рад видеть вас на землю Хьорта! Приветствую вас от лица всех магов клана зыбучих песков. Добро пожаловать! Чувствуйте себя как дома. Благодарю, Сьерморы! Пока мы разворачивались, чтобы пойти обратно к ложе, специально приготовленной для нас, церемониймейстер объявил следующих гостей. Правитель кантона Бастер, глава клана Живого Огня Сьер Роун Фаррет и его спутница Сьерра Петра Вурт. Я ощутила, как под моей ладонью напряглась рука гарда. У меня же самой ослабли колени. Нам нужно было вновь пройти по ковровой дорожке. Однако навстречу уже шел фарт. Я узнала его сразу. Он был точь-в-точь, точь, как в моих снах. Рост, разворот плеч, светло-зеленая рубашка и плащ не способны скрыть рельеф мышц, каштановые волосы, в этот раз собранные в хвост, и глаза, как темный малахит. Только смотрели они и сквозь меня, будто нарочно не замечая. Гард тоже напустил на себя равнодушный вид, а вот спутница фарта Петра которую я тоже узнала, все же одарила меня колким взглядом. Разминулись мы на самом центре дорожки, и, проходя мимо, мы с Фаратом случайно задели друг друга руками. Это было сродни удару тока, от которого внутри сразу вспыхнул пожар, и мне стоило немалых усилий сохранить бесстрастное выражение лица и не вызвать подозрений гарда».